Глава двадцать седьмая. Я вышел из комнаты, громко потопал по коридору, потом на цыпочках вернулся, заглянул в спальню. О, паньки! Все, как я думал и рассчитывал. Безутешная вдова из тумбочки вытащила новую упаковку лекарства, одну таблетку растерла в ладони и давая порошок в пальцы правой руки мертвеца втирать. И тут я вошел со словами «Снимаю шляпу». Отлично придумано. Ритку словно молнией в макушку шарахнула, стоит, моргает. А что сказать, когда ее на горячем поймали? Я в кресло сел, спокойно продолжил. Сама догадалась. Или где-то прочитала. Все гениальное просто. Как сымитировать суицид? Коим образом заставить человека добровольно выпить смертельную дозу лекарства? Насильно запихивать таблетки в рот нельзя, останутся микротравмы. Эксперту сразу станет понятно, не сам человек в лучший мир уехать решил. Растворить, влеть в рот спящему, а где следы его пальцев на стакане? Некоторые что делают? Вложат потом стакан в ладони убитого, сожмут, вынут и на тумбочку ставят. Глупо. Криминалист на раз-два сообразит, не сам покойничек чашку держал. Есть особые хитрецы. Они емкость разбивают, полагают, что на осколках ничего не обнаружить. Потом на зоне себя за тупость клянут. Нельзя в наше время с учеными соревноваться. Они умнее обывателя. И в лаборатории аппаратура такая, что нет шансов чего-либо скрыть. Надеется, что эксперт тяпля по обязанности выполнит. Или в бюджете милиции денег на дорогостоящие изыскания не окажется. «Не спорю, сплошь и рядом такое бывает, но и тех, кто скрупулезно, методично, вдумчиво работает, огромная армия. Какой шанс, что именно лодыри и дурака на осмотр места происшествия пришлют? Вдруг попадется аккуратный, умный, зануда?» Маргарита умная, наверное, не один день размышляла, как поступить, и додумалась до простой, как все гениальные вещи. «Если лев сам возьмет стакан...» в котором разведена большая доза лекарства сам спокойно выпьет жидкость и потом отправится в последнее путешествие то ни одна душа не усомнится в суициде а лично брал лично пил никто ему не помогал и как поступила рита растворила медикамент который не имеет ни запаха ни вкуса ни цвета поставила стакану изголовья мужа браво Думаю, при вскрытии в желудке композитора найдется селедка, маринованные огурцы, копчёная колбаса. Не знаю, что он больше любил, но еда будет определенной из той категории, что вызывает потом сильную жажду. Покойник понятия не имел, что вода в стакане не просто вода. Но ни один эксперт в мире не докажет, что мертвеца обманули. Сам взял, сам пил. Маленькая деталь. Я твою биографию изучил. «На момент свадьбы с Львом тебе едва сравнялось 18, но ты уже имела диплом медсестры. Девочка в 15 поступила в училище, проходила практику в крупной больнице, в токсикологии. В том отделении не только самоубийц откачивали, там еще приводили в чувство запойных алкоголиков, наркоманов, дураков, которые поганки сожрали». Маргарита была отличницей, не забыла то, чему научилась у педагогов, поэтому не совершила ошибку, которую порой допускают самоубийцы и отравители. Она не насыпала в воду много таблеток, знала. Излишняя доза может вызвать рвоту, человек избавится от выпитого и не умрет. Достаточно превысить количество пилюль в несколько раз, тогда все поступит в кровь. И человеку кирдык. Восхищен твоим умом и сообразительностью. Кальман постучал пальцами по столу и спросил у меня. Знаете, как она отреагировала? Предложила денег за молчание, предположила я. Иван усмехнулся. Ня-а. Вмиг скинула платье, осталась полностью обнажённой, спросила. Тебя впечатлил только мой ум? Есть еще и тело? Хороша она была необыкновенно глаз не оторвать. Я был молод, кровь кипела, но мы пошли в ее спальню. Потом я экспертов вызвал, смерть признали случайной. Пожилой человек, память его подвела, принял лишние пилюли. Дело Магэш уехало в архив. Ну и я, и Рита прекрасно понимали, браков убийца. На его совести минимум две жертвы, Кристина и Марианна. Но мы никогда ничего не обсуждали. Отношения наши длились около года. Потом я познакомился с Ириной Масловой, Мулаткой. Ну и не устоял. Третья я уже привык, потянула на новые ощущения. Вот такие мы, мужики, гады. Ира приехала в гости сюда, в эту квартиру, в которой мы находимся. Только мы уютно устроились. Появилась Маргарита, классика жанра. Мы на диване, Рита входит в комнату. Я от неожиданности брякнул: Ты же в Питер на неделю уехала. Она спокойно ответила. За четыре дня с делами управилась. Раньше вернулась. ла Пока я оделся и за ней бросился, Борисова след простыл. Никакого скандала, выяснения отношений, упреков, негодования с ее стороны, ничего. Рита просто исчезла из моей жизни, к телефону не подходила. Через пару недель я Борисову у дома подстерег. Начал в любви признаваться, она улыбнулась. «Милый, нам было хорошо, случился праздник. Потом он превратился в быт, вот все и закончилось». «Я на тебя ни капли не сержусь, уверена, если понадобится, ты мне всегда поможешь. А я тебе руку протяну в момент беды. Давай перевернем страницу и пойдем дальше. Я схватил ее за плечи, выходи за меня». Она осторожно высвободилась. «В мои планы брак не входит, а вот тебе лучше завести семью детей». И ушла. Сыро я разбежался». после того, как Борисова нас застукала, мулатка на меня даже смотреть не хотела. Примерно через год я с ней на улице столкнулся, шел в торговый центр, а Ирина из шикарной машины вылезла. Остановился поболтать и предложил, поехали ко мне. Она рассмеялась. «Иванов, ты дурак! Знаешь, сколько я стою? Твоей зарплаты даже на один поцелуй не хватит. Я для богатых, щедрых мужчин. Так и не понял, да?» Мне Маргарита заплатила, чтобы я тебя соблазнила. Придумала, как от тебя избавиться, чтобы ты виноватым оказался. В зеркало давно смотрел, а в кошелек свой заглядывал. Такой Аполлон, как ты, может такую девушку, как я, только котлеты высотой в полметра привлечь. Ну и самомнение, как ты мог подумать, что я с тобой в порыве страсти лягу? Заржала и ушла. «Здорово, да?» «Неприятный щелчок по самолюбию», — согласилась я. «Маргарита Федоровна — оборотистая дама». «А вы ей позвонили?» — Кальман насупился. «Нет, великолепно понимал, что услышу. Ирина врет, а тебе пора жениться». «Наши пути с Маргаритой полностью разошлись. Я десять лет жил с Надей, тихо, уютная, заботливая баба. Именно баба...» Ни блеска, ни шика, ни ума особого. Отлично готовила, стирала, убирала, не упрекала, что работаю без выходных, ни разу скандала не закатила. Правильная жена мента, только скучно было с зубной боли, а так все хорошо. Я даже жениться собрался. Да Надя умерла. Глупо получилось. Открывала консервную банку, порезалась, к утру руку раздула, сепсис, и конец. «С тех пор ничего серьезного у меня ни с кем не было». «Судя по телефонному звонку, вы с Маргаритой возобновили отношения», — заметила я. Кальман потер ладонью затылок. «Я потихоньку интересовался, как ее дела. Знал, что у Валентин женился, семья владеет сетью гостиниц с названием «Теремок». Не сомневался, что мотор бизнеса Рита. Но не звонил ей, не лес, разговорами, хорошо понимал». что жизнь нас в разные лагеря поселила. Я простой полицейский, генералом-министром не стал. Маргарита же из девочки прему уже превратилась в богатую бизнесвумен. Что у нас общего? Воспоминания. Ха, она все забыла. Я не собирался ей трезвонить, но... Кальман опять пошел к мойке и открутил кран. История повторилась. Перекопировалась. «Меня на пенсию отправили, пришел новый начальник, ему для какого-то своего человека понадобилась моя должность, раз и я за бортом». Электрочайник следователю Иванову на прощание подарили. «За хорошую службу, награда, и на том спасибо. Зарплату малую платили, а уж на пенсию, которую мне начислили, даже кошки не выжить. Долг за коммуналку набежал». За день-другой до того, как жалкая подачка от государства на карту упадет, я голодал, машину свою развалину заправить было не на что. Мрак. Сумел пристроиться охранником в супермаркет. Полегче стало материально, а морально — очень неприятно. Да, я не имел генеральских погон, но люди, которые напротив меня на стуле сидели, меня почти богом считали. Можете кого угодно спросить, Кальман с служебным положением не злоупотреблял, взяток никогда не брал. За всю карьеру один раз против улика совести своей пошел из-за Маргариты. Хотите — верьте, хотите — нет. Есть в ней бесовское. Умеет она человека вынудить под свою дудку плясать. Вроде ничего не делает. А ты в ее власти. Кальман почесал макушку. Да, если разбирать детально, то она не красавица. Да, симпатичная, да, ухоженная, да, умеет себя подать. Но не замрёшь от восторга при виде её в первый раз. Потом ясно станет, она умная, хитрая, расчетливая, И харизма через край прёт. Штучный вариант. Маргариту сделали и форму разбили. А сынок у неё получился. Эге! Иванов отвернулся к окну. Весь в папашу. Генетика соответствующая. Говорят, снаряд два раза в одну воронку не падает. Еще как падает, со свистом и треском. Лев народ убивал от злобы, на фонтане ненависти взлетал, а Валентин тот, возможно, киллер по идейным мотивам. Прикинулась, что ничего не знаю. Намекаете, что младший Браков кого-то лишил жизни? Кальман потер ладонью лоб. Генетику тряпкой не сотрешь. И статистика, в большинстве случаев дети преступников идут по кривой дорожке. Я много рассказал. Надеюсь, вы точно меня на службу возьмете. Жизнь приучила меня не верить людям на слово. Прочитаю приказ о своем зачислении и тогда обрадуюсь. Может, еще чего вспомню интересное? До свидания.